Глава шестая. Фряги удивляются и недоумевают. А в ту минуту, как ростовский архиепископ входил в здание чудового монастыря, венецейский муроль Аристотель Феорованти стоял на деревянной шаткой башенке, возвышающейся над фроловскими воротами Кремля, и взирал на зрелище посадского бедствия. Рядом с ним стояли прочие чужеземцы — сын Аристотеля Андреа, подмастерье Пьетро, Джан-Батиста Делла Вольпе, удачно избежавший взора Иоанна и не попавшийся на глаза великому князю, коему известное дело было в сие мгновения не до Вольпе, а также известный нам Андрей Иванович Бавам, урожденный Андре де Баве. А больше тут все равно бы никто и не уместился. Площадка башни была невелика, полторы на две сажени. Полторы на две сажени, то есть три на четыре метра, примечание редакции. Да еще каменный доспед на ней стоял, именуемый ездецом Георгий на коне, уязвляющий змея. Зрелище было величественное и ужасное. Уже большую половину посада охватил пожар. Пламя постепенно приближалось к большой площади, раскинувшейся вдоль Кремлевской стены. Посреди нее возвышался крест на лобном месте, справа и слева от которого громоздились бесчисленные торговые ряды. Сквозь дым можно было различить множество разнообразных повозок, груженных скарбом, двигающихся справа налево, на север. Посадские москвичи все еще продолжали вывозить свое имущество. Многие повозки въезжали в Кремль через Фроловские и Никольские ворота. На них ехали те, кому, возможно, предстояло в скором или не очень скором времени сидеть в Кремле и держать осаду неприятеля. Неизвестно, кому лучше. Если хан будет опрокинут и отброшен с южных рубежей, то лучше тем, кто остается в Кремле. А если Ахмат все же прорвется и осадит московскую крепость, то хорошо оказаться среди тех, Кто сейчас отправляется в град Дмитров, на временное поселение? Постепенно Аристотеля все больше охватывало чувство удивления. То, что дучит Джованни сжет предместье, было в порядке вещей, так бы на его месте поступил каждый разумный политик ввиду приближающейся опасности, не вызывало недоумений и то что сожжение происходило так быстро, это тоже выглядело разумным. Но вот поведение народа казалось потрясающим, необъяснимым. В любом городе Италии, будь то Болонья или Венеция, Флоренция или Милан, жители предместья не выглядели бы такими покорными. Они бы проклинали своего государя, забрасывали бы камнями его слуг, распоряжающихся пожаром вопили и бросались с рыданиями земничком. Московские жерутены проявляли чудеса самообладания и покорности. Лишь их жены, да и то далеко не каждая, оглашали дымный воздух воплями и рыданиями. А ведь сжигались их кровные дома, уничтожалось то, что у каждого человека считается самым дорогим после души, семьи и жизни — очаг. Вдруг, нарушая ход мыслей Аристотеля, Джан Батиста спросил его ни к селу, ни к городу. «Скажите, маэстро, вас изначально назвали Аристотелем? Или было какое-то иное имя?» «Странно, что это интересует вас в такой миг», — пожал плечами архитектор. «Да, изначально. Когда я появился на свет, в Болонье все были без ума от древности». Все называли своих детей античными именами — Ахиллами, Апеллесами, Парисами. Я рад, что меня называли Аристотелем, а не, скажем, Агамемноном. — Ну, своего сына вы все-таки назвали христианским именем, — не унимался легкомысленный Делла Вольпе. — Вы что, больший христианин, чем ваши родители? — Едва ли. — горестно усмехнулся Аристотель. — Такой же. С тех пор, как он переселился в дикую Московию, ему часто казалось обидным, что в его душе нет такой глубокой веры, как у огромного большинства здешних жителей. С трезвой скорбью заглядывая себе в сердце, он не находил там ни троицы, ни веры в загробную жизнь, ни Бога-человека Христа. Его единственным богом была гармония линий и форм, креплений и материалов. Лишь пред всем божеством он способен был испытывать религиозный экстаз. Софья-палеолог, в которую он влюбился с первого взгляда во время ее проезда через Болонью восемь лет тому назад, удивляла его. Там, в Италии, она ничуть не казалась глубоко верующей, а здесь, в Москве... Он увидел ее ревностной христианкой, вернувшейся к своему греческому православию в его московской разновидности. И такую Софью венецейский Муроль полюбил еще больше. Жена его умерла десять лет назад, оставив ему единственного и горячо любимого сына. Ее он тоже любил, но иначе, чем Софью, как жену, а не как недосягаемый и милый образ Может быть, и Христа он любил как нечто прекрасное, но недоступное, не принадлежащее ему. Недавно на Москве появился священник Алексий, которого взяли да и назначили настоятелем храма, построенного в Фиараванте. И как-то раз Аристотель напросился к Алексию на исповедь. Он все сказал ему о своем неверии, и каково же было его удивление когда протопоп Алексий оказался его единомышленником. Он тоже не верил в бессмертие и троицу. А о Христе таил мнение, что Иисус был редчайшим и прекраснейшим человеком, но не Богом. «Вы не боитесь, что я расскажу о нашей беседе государю?» — спросил Аристотель после того, как они проговорили часа два. «Только попробуйте», — усмехнулся протеерей. Я скажу, что вы бессовестно пытались обратить меня в латинство, и вас вышвырнут из Москвы. А где еще вы найдете такое высокое жалование? Деньги ему и впрямь платили немалые. В пересчете получалось, что ни при чьем дворе он не получал такую сумму. Но ведь приехал он сюда не только за звонкой монетой. Во-первых, ему страсть, как хотелось снова увидеть Софью-палеолог. Во-вторых, и это главнее. В Италии у него развелось слишком много завистников-недоброжелателей, вплоть до того, что на его жизнь несколько раз покушались. А жизнь Аристотель Ридольфо да Фиараванти да Болонья прожил немалую, и всего в ней было предостаточно — взлетов и падений, счастья и горя. Он родился и вырос в зажиточной семье потомственных архитекторов, Его дед Фиараванте Бартоломео Ридольфо, отец Фиараванте Ридольфо и дядя Бартоломео Ридольфо все были зодчими. Уже в семилетнем возрасте Аристотель помогал отцу при постройке палацца Коммунали. А когда это строительство было закончено, двенадцатилетний мальчик уже не считал себя никем иным, как архитектором. Однако славу он получил не как великий зодчий, а как гениальный изобретатель-механик. Он устраивал невиданные и удобные лебедки для поднятия тяжелых колоколов, выкапывал и перевозил на большие расстояния огромные мраморные колонны античных зданий, выпрямлял с помощью хитроумнейших приспособлений высокие башни, готовые вот-вот рухнуть, и мосты, грозящие с минуты на минуту, провалиться. В Болонье он передвинул на целых 35 футов колокольню Святого Марка со всеми колоколами, нисколько не повредив ее. 35 футов. Фут равнялся 30 сантиметрам. Примечание редакции. В Ченто, не вынимая ни одного кирпича, выпрямил колокольню Святого Власия отклонившуюся от отвесной линии на пять с половиной футов. За первый подвиг он получил пятьдесят золотых флоринов из рук самого кардинала Виссариона, патриарха Никейского. За второй — почти столько же. От Виссариона Аристотель впервые услышал о палеологах, а впоследствии и о Софье. В Венеции его постигла неудача. Здесь, будучи уже известным умельцем, в возрасте 38 лет он выпрямил башню при церкви святого ангела, а она возьми да и рухни. Однако слава его уже настолько выросла, что в 40 лет, находясь во Флоренции, за перенос колокольни он затребовал целую тысячу золотых флоринов и получил ее. Будучи вполне богатым и достославным, он удачно женился, не из-за денег, а по любви. Долго был счастлив в браке, но постепенно охладел к своей супруге, так что, когда она скончалась от поветрия, страдания его не были столь сильны. Где он только не работал, кроме своей родной Болоньи, и в Мантуе при герцоге Сфорца, и на рытье и устройстве Пармского канала, и в Милане на строительстве Оспидали Маджиори, и на стройках военных сооружений в замках Аббиятти-Грассо, Бойеда и Сартирано, и на гидравлических работах в Ломбардии, и даже в Венгрии у короля мати ашахун где Аристотель построил большой мост через Дунай, и множество оборонительных укреплений против турок, за что венгерский монарх возвел его в звание придворного ловодя, то бишь рыцаря и даже отчеканил монету с изображением Фиараванти. Аспидали Маджиори – главный госпиталь, по нашим теперешним понятиям Грандотель, примечание редакции. Вернувшись из Венгрии, Аристотель построил в Ченто водопровод, затем был приглашен в Рим для перенесения античного обелиска императора Калигулы. Никогда не забыть ему, как он был приглашен для личной беседы к папе Павлу II, и во время этого разговора папа скоропостижно скончался от грудной жабы. Как-то так случилось, что за время пребывания в Риме он ни разу не встретился с Софьей, и лишь вернувшись назад в Болонью, впервые увидел ее на пути в Москве. Как же он пожалел! Ему стало казаться, что если бы они встретились в Риме, он смог бы увлечь ее, и Софья отказалась бы от брака с дучей Джованни, а вышла бы за него, прославленного маэстро Аристотеля. Проводив морейскую принцессу до самых альпийских предгорий, Аристотель вынужден был отправиться в Неаполь, ибо уже подписал соглашение работать у короля Фердинанда. Здесь он изобрел особенное устройство, с помощью которого ему удалось поднять со дна Неаполитанского залива упавший туда тяжелый ящик с золотом и драгоценной утварью, за что Фердинанд щедро вознаградил умельца. К этому-то времени и обнаружилось, что вокруг Аристотеля роем зловредных мух вьются завистники и недоброжелатели. В баллоне на него чуть не упал огромный камень сброшенный с городской стены. В Риме пришлось драться на поединке с обидчиком, нагло напрашивающимся на оскорбление, и пятидесяти трехлетний с честью одержал верх, тяжело ранив негодяя. Приехав снова в Рим по приглашению папы Сикста, он был внезапно схвачен по делу о ложной монете, некоторое время провел в заточении, покуда не выяснилось, что само дело ложное и что тут следует снова искать завистников, решивших свести маэстро Сосвету. Покинув Вечный город, Аристотель вернулся в Болонью, потом недолго пожил у нового миланского герцога Голиаццо, перебрался в Венецию и там обосновался до самого своего отъезда в Москву. Дош Марчелло был весьма доволен трудами Аристотеля на благо республики. Но очень скоро враги-завистники пробрались и в Венецию. Возникла мысль о том, что надо бежать из Италии куда-нибудь в Венгрию или еще дальше. Предложения от турецкого султана и московского государя поступили одновременно. «Вот вы, Джан Батиста!» — обратился Аристотель к Делла Вольпе которого откровенно недолюбливал за спесивый нрав и распущенность. То и дело твердите о варварских обычаях московитов. — И что же? — спросил Делла Вольпе. — А то, что когда меня пригласили на службу к турецкому султану Магомету, который мечтал, чтобы я построил ему новый огромный сираль, я стал раздумывать, куда мне ехать, сюда, в Московию или в Константинополь. Сираль? Комплекс дворцовых зданий турецкого султана, взятых под единую крышу, примечание редакции. На счастье, в Венецию тогда приехал один мой старый знакомый, художник Джентиля Беллини, который до этого как раз состоял на службе у Магомета, и вот что он мне рассказал. Однажды Беллини писал в присутствии Магомета картину «Усекновение главы Иоанна Предтечи». Все было хорошо, султан восхищался умением живописца, но вдруг нахмурился и заметил, что перерубленные мышцы шеи написаны не так, как бывает в жизни. Мол, при внезапном прохождении режущего орудия через мышцы они резко сокращаются, а на картине этого не видно. Белини имел неосторожность заспорить с султаном. Тот, не привыкнув к тому, что кто-то имеет наглость ему перечить, в ярости выхватил Ятаган и едва не отсек Джентили голову. Но остынув, передумал. Вместо этого он позвал своего верного слугу. — Подойди-ка сюда, Ибрагим. Наклони голову. Я хочу отрубить ее тебе, чтобы доказать живописцу мою правоту. — Так, хорошо. Еще чуть пониже. И послушный Ибрагим подставил свою выю под Ятаган Султана. «И что же Магомед?» — с любопытством спросил Джан-Баттиста. «Взмахнул мечом, да и снес Ибрагиму голову», — закончил свой рассказ Фиараванти. «Тогда я и решил, что лучше ехать в Москвию, ибо все, кто приезжал из наших оттуда, говорили о необыкновенной учтивости рутенов, об их мягкосердечии и незлобивости». «Разумеется, московиты просвещеннее, чем турки», — фыркнул Делла Вольпе. «Но и они все ж дикари. Посмотрите, как послушно они жгут свой город, чтобы он только не достался врагу. Разве это заслуживает меньшего удивления, чем Ибрагим, подставивший свою голову под ятаган господина? Будь на их месте венецианцы или флорентийцы...» А они давно бы нашли общий язык с Ахматом, стравили бы его с кем-то еще, но отвалили бы ему в конце концов сколько-нибудь золота, но не стали бы жечь свой город. Вы можете представить себе такое, как мы видим теперь в Болонье или Милане?» Фиараванти молчал. Он вообще всю жизнь слыл молчуном, и это было вполне в его духе — прекратить беседу в самом ее разгаре умолкнуть и не отвечать больше ни на один вопрос. Те, кто его хорошо знал, наткнувшись на столь внезапную гибель разговора, не пытались воскресить его, не повторяли заданный вопрос, ибо получить на него ответ было столь же невозможно, как добиться ответной любви у статуи. Феораванти думал об Иване и о том, чего ждать от великого князя, приказавшего ему завтра явиться в Красное Село. Неужели орудия, изготовленные под бдительным присмотром Аристотеля, не принесли московитам успеха против татар? Странно, ибо до Селис аки приходили лишь добрые вести о том, как огненным боем, производимым из пищалей и пушек, отлитых на Аристотелевом пушечном дворе, — Многое множество вреда нанесено татарам, и ни разу не удалось врагу пересечь тот или иной окский брод, потому что их косили горячие заряды, выпущенные из медных жерл. Но Иван сжет предместье, а это значит, что дела плохи. Но даже если Ахмат прорвал оборону великого князя, в том никак нельзя усматривать вину главного кремлевского архитектора, строителя, инженера и пушечного мастера». Краем уха он прислушался к разговору, который теперь касался того, почему площадь, лежащая вдоль восточной стены Кремля, именуется пожаром. Конечно, теперь можно было воочию убедиться, что иного названия у нее и быть не могло, если в течение нескольких веков москвичам приходилось время от времени сжигать посад. Аристотель с тоской подумал о своем детище Успенском соборе. Что, если Ахмат все же возьмет Кремль и захочет разрушить главный кремлевский храм? Сердце зодчиво не выдержит подобного надругательства. Разве мало судьба издевалась над ним? Но, с другой стороны, было бы очень неплохо, если бы Ахмат разрушил кремлевские стены, да поосновательнее. Тогда у Ивана не будет никаких причин не согласиться с великим замыслом Аристотеля построить новую московскую цитадель. Не обновлять эту латанную и перелатанную, а воздвигнуть на ее месте современную, могущественную каменную крепость. Чертежи были почти готовы. В ближайшем будущем венецейский муроль намеревался отлить из бронзы миниатюрный макет задуманного им Кремля. Замысел родился в его душе давным-давно, возможно, даже в ту минуту, когда он впервые увидел Москву пять лет назад. Его поразило зрелище города по-своему красивого, но невероятно безалаберного, застроенного хаотично, нелепо. Главное, что бросалось в глаза, ветхость каменных стен Кремля. Всюду они были столь обильно залатаны дубовыми бревнами, что издалека Кремль выглядел деревянным, и лишь при тщательном рассмотрении обнаруживались каменные стены, сплошь одетые в дерево. В первый год жизни в столице Рутенов Фиараванте пришлось забыть о крепостных сооружениях. Все помыслы целиком были посвящены собору. Он так увлекся русской архитектурой. Так влюбился в каменные творения Владимира и Боголюбова, что даже влюбленность в Деспину Софью отошла немного в сторону. К тому же поселили Аристотеля не в самом великокняжеском дворце, а неподалеку от него, в весьма богатом доме. Трудно сказать, чей образ чаще сиял в его сердце — княгини или церкви-покрова Нерли. Он замыслил небывалое — соединить в облике Успенского храма лучшие черты итальянского, византийского и русского зодчества. И ему это удалось. Благодаря его природной обстоятельности, неторопливости и мудрости он быстро развалил руины рухнувшего собора, того, который так и не успели достроить, но долго и сварливо искал нужный материал, покуда не нашел его возле Андроникова монастыря. Лишь тамошняя глина соответствовала по всем показателям. И ради кремлевского храма неподалеку от обители был устроен кирпичный заводик. Тем, как московские каменщики делали кирпич, Аристотель остался вполне доволен. Они и давали взойти глиняной массе, подобно тесту, и основательно размешивали ее после этого до тех пор, покуда глина, освободившись от всех мелких камешков, становилась как воск, и лишь потом начинался обжиг. Спор между Аристотелем и москвичами возник лишь по поводу формы кирпичей, но в конце концов, пользуясь предоставленными ему великим князем полномочиями, он насильно заставил их делать кирпичи более тонкими и продолговатыми, чем делалось на Москве раньше. Князь Иван, изучив чертежи храма, остался вполне доволен. Но затем едва не дошло до ссоры. Заказчик требовал, чтобы новый собор через верхние хоры соединялся с великокняжеским дворцом. Исполнитель разводил руками и твердо заявлял, что он не вправе этого делать, поскольку в таком случае пришлось бы ломать стоящую между дворцом князя и собором церковь ресположение. Сама мысль о непосредственной связи между дворцом и храмом ему нравилась. Таковые строения имелись и в Италии, и в Константинополе, и на Руси, например, в Киеве и в Переславле. Но церковь Рис положения почиталась на Москве, ибо была построена незабвенным митрополитом Филиппом. Аристотель боялся расправы последние годы своей жизни в Италии он привык, куда бы ни приехал, всюду выискивать недоброжелателей и завистников. Эта укоренившаяся привычка помогла ему быстро обнаружить недовольство москвичей по поводу того, что морейская ведьма навезла в их город множество греков и фрягов, коим выделялись добротные дома в непосредственной близости к великокняжескому дворцу. Венецейскему роль само собой, разумеется, попал в число Сонькиной Неруси. И согласись он с настойчивыми требованиями Ивана, сломай Рисположенскую уютную церковку ради воссоединения дворца с собором, его запросто могли бы подкараулить где-нибудь, да приласкать кистенем. Благоразумие Ивана все же взяло тогда верх в споре. Он смирился с возражениями Муроля, А Фиараванти стал строить храм, вовсе лишенный хоров, что позволило ему добиться ощущения небесного простора, сквозящего под высокими сводами. Когда Успенье было построено, все остались довольны, храм был внушительный, мощный, но вместе с тем по-русски воздушный, взлетающий. Южное его крыльцо было крупнее, нежели главное, входное, западное. На южное крыльцо великий князь отныне будет после литургии выходить к народу, причастившийся и совершивший крестное целование. И в народе это оценили. А вместе с тем грек-мореец, глядя на Успенский собор со стороны южного фасада, не мог не узнать многих архитектурных черт, присущих храмам его далекой и теплой Родины. Московское священство было в восторге от внушительного вида куполов, от внутренних объемов храма, от глубокой алтарной части, в которой расположились слева и справа две внутренние церкви, предел великомученика Дмитрия Солунского и предел похвалы Пресвятой Богородицы, устроенный в старом храме митрополитом Ионою. А любой итальянец, зайдя с восточной стороны, без труда угадал бы в деталях алтарного фасада храма руку мастера из Италии. Покуда храм строился, и после того, как он был освещен, Аристотель разрабатывал чертежи нового великокняжеского дворца, строил пушечный двор и оснащал московскую рать огнестрельным оружием. Благо, литейщики московские оказались отменнейшими умельцами, на лету все схватывали, сами изобретали такое, что и Аристотелю было бы лестно придумать. Он был вполне доволен ими. Но больше всего ему мечталось разрушить кремлевские стены и башни, а на их месте возвести новые. Задуманная им цитадель обязана была стать тем главным творением, которое поставит черту под всем его творчеством и прославит его на весь мир. Конечно, имя Аристотеля Ридольфа да Фиараванти да Болонья и так у многих на устах. Молва изрядно потрепала его, как цветок на ветру. Даже постройку великолепнейшего храма святого Марка в Венеции с легкой руки московского посла Толбузина стали приписывать одному Аристотелю, хотя он всего лишь участвовал в его создании. Если бы он и впрямь был творцом этого чуда. Успенский собор прекрасен, но грандиозная цитадель Кремля сделала бы Фиараванти непревзойденным архитектором столетия. Вознесла бы его выше Брунеллески, Альберти и Филаретте. Вот почему, стоя на шаткой деревянной башне Фроловских ворот, и глядя, как ненасытное пламя пожирает московский посад, он думал о возможном разрушении стен Кремля гневными ордами Ахмата. Думал, как о благе. Так трудно уговорить Ивана своими руками сломать обветшавшую крепость. Замысел итальянца кажется ему головокружительным, почти безумным, и, разумеется, он тоже побаивается гнева москвичей. Нужна либо сокрушительная победа, или полное поражение. В первом случае ордынцы перестанут быть пугалом, и москвичи простят великому князю, что Сонькина Нерусь начнет разрушать старую кремлевскую крепость для возведения на ее месте новой. Во втором случае есть вероятность, что стены Кремля падут под натиском Ахмата. И в том, и в другом случае для замыслов в открывался простор. Но победа Ивана, конечно, предпочтительнее. Снег все усиливался, сыпался сплошной стеной, стараясь погасить огонь Москвы. Ветер тоже ярился, он, похоже, был иного мнения об огне. Старательно раздувал его, намереваясь во что бы то ни стало, перекинуть через ров и зажечь Кремль. — Не пора ли нам спуститься, отец? — спросил Андреа. — А то вас придется переименовать Фиараванти Конневи. Неви. — Что ж, — усмехнулся венецейский Муроль, — если Москва оставила свой след в моей душе, Должна же она что-то добавить и к моему фамильному прозвищу. Фиораванти по-итальянски буквально означает цветок на ветру. Фиор Авенти. Фиораванти конневи. Цветок на ветру со снегом. Примечание редакции.